Галина Осень. Опекун для Софии. Пролог. За 15 лет до нынешних событий. «Отпусти ее! Отпусти сейчас же!» Девчушка лет пяти в нарядном платьице несется со всех ног в угол заднего двора усадьбы, где помощник повара только что отрубил голову еще одной курицы, а девочка случайно увидела. Парень перехватил обе тушки за ноги и отставил в сторону от себя, давая стечь лишней крови. Куры еще трепыхались и били крыльями. Девочка видела. Она впервые наблюдала это обычное для сельской местности действие и испугалась. Испугалась и разгневалась. Разгневалась и решила исправить. Как вообще посмели убить эту красивую пеструшку, которая весной вывела столько разноцветных цыплят? Девочка бежала, но маленькие ножки были не готовы к такой скорости. Они запнулись друг от друга, и девочка упала, но не заплакала. Уперлась руками о землю, встала и решительно направилась к обидчику. «Отпусти!» — снова потребовала она. «Никак не могу, маленькая госпожа!» — улыбнулся парень. "Амили мне самому голову оторвет, если ей не чего будет готовить ужин!» «Отпусти!» — настырно притопнула ногой девчушка и вытянула вперед руку. Курицы вдруг резко дернулись, хлопнули уже почти обисшими крыльями и забились в судорогах. Парень от неожиданности отпустил тушки, и безголовые куры с подлетом начали метаться по двору. «Ой!» – сама же испугалась девчушка, зажала рот ладонью и вытаращила глаза. Поваренок и управляющий, как раз проходивший мимо, кинулись ловить кур. Подбежавшая няня немедленно сгребла девочку и отвела в дом. С трудом на хозяйском дворе удалось навести порядок. Этих двух несчастных курчат пришлось сжечь. Использовать их в еду ни у кого не было желания» а для девочки на следующий день вызвали мага из Берета, окружного городка. Ей немного подправили память, нанесли на запястье блокирующую татуировку и на время все в усадьбе успокоились. Были, правда, моменты, когда дар девочки прорывался, но это происходило редко, от особо сильного волнения, и сама девочка пока ничего не замечала. За пять лет до настоящих событий. Почему все же у родителей заблокировали магию? Жаль нам сейчас было бы намного проще. София настойчиво посмотрела на нянюшку и с аппетитом откусила большой шмат пирога. Они сидели за простым столом в кухне, время было позднее, обитатели усадьбы спали и лишь эти двое привычно заседали на кухне, подкрепляясь поздним ужином. Вернее, подкреплялась София, которая допоздна проверяла счета перед тем, как отправить в банк очередной взнос и отчет. Ни отец, ни мать заниматься этими вопросами не желали. Вся тяжесть ежемесячных расчетов с банком легла на плечи управляющего Берка Эшли и их дочери, девочки-подростка. Единственная из хозяйской семьи, кто хотел и мог помочь управляющему в его нелегком деле. Благознаний и умений у нее для этого хватало. Девочка обучалась дома, и все учителя хвалили ее за острый ум и отличную память. Уже год с момента наложения штрафов на барону Недвига его малолетняя дочь вела приходно-расходные книги, помогая управляющему поддерживать поместье от окончательного разорения. «Тебя считают еще малышкой. Берегут и многое скрывают». «Глупые. Ты уже давно умнее их», – тяжело вздохнула нянька. «Твоя матушка – маг-целитель, но ее магия заблокирована, потому что она не прошла курс обучения». Так поступают со всеми магами, которые не освоили правил пользования магией, чтобы они не нанесли вред окружающим. Не хотела она учиться. Замуж торопилась. Опять вздохнула женщина. «Отец?» – насторожилась София. Негативный отзыв о матери неприятно царапнул сердце, но нянюшке девочка доверяла безоговорочно и вслух возмущаться не стала. «Не я должна была говорить с тобой об этом», – сдержанно ответила женщина. «Но, кажется, твоим родителям нет дела до судьбы собственной дочери». Она примолкла, ласково провела старческой рукой по голове девочки и через небольшую паузу продолжила. «Тебе уже пятнадцать лет, ты умненькая и здравая девочка. Рано повзрослела», — сокрушенно покачала головой нянька. «Ты имеешь право знать». «Знать что?» — не утерпела София. «Твой отец — ментальный маг». Лишен магии и выслан из столицы в родовое поместье под надзор Департамента тайных дел. «За что?» – возмущенно воскликнула девочка, прижав руки к щекам. За попытку ограбить казино, воздействуя на мозг крупье. Но в игровом зале всегда есть артефакты слежения. Обман сразу вскрылся и его арестовали. Однако, раз кражи не произошло, то после суда его не заключили в тюрьму, а лишь сослали в родовое поместье без права выезда в крупные города и столицу. Магию, конечно, заблокировали. «Какой ужас!» – осознала девочка. «Мой отец преступник?» «Да какой он преступник!» – махнула рукой женщина. «Пьяница и лентяй. Целыми днями валяется в кабинете на диване и делает вид, что работает. Нет, чтобы подумать, как вылезти из долгов и штрафов, так он новые заводит, выписывает ненужные дорогие товары, да и играет в карты на деньги с соседями, проигрывает потихоньку родовые земли» а того не понимает, что оставляют семью без опоры и поддержки. А ведь он последний мужчина древней магической семьи. В их геральдической книге записаны имена славных героев-магов нашего королевства». Разошлась нянька, но, посмотрев на девочку, прикусила язык. «Не те родители тебе достались». Все же не утерпела старая нянька и высказалась. «А я? У меня есть магия?» Тихо и неуверенно спросила та. Есть. «Когда тебе исполнится 18 лет, маги уберут у тебя с руки эту татуировку», указала пальцем на запястье девочки-няня, «и ты обретешь свою магию, сможешь поступить, учиться или нанять домашнего учителя для освоения магии». «А какая у меня магия?» Завороженно уставилась на тату девочка, впервые внимательно присмотревшись к этому украшению. «Нет, она всегда ее видела, буквально с детства», Но никто и никогда не рассказывал ей об этой татуировке. «Я не знаю, дочка. Поговори с отцом. Может, он раздобрится и ответит тебе». Старая нянька не знала, почему заблокировали магию девочки. Обычно обучение магов начинали с раннего возраста, чтобы к началу занятий в академии у них уже сформировались основные навыки. Софии заблокировали магию в пять лет, и это было необычно. Женщина подозревала, что это связано с природным даром девочки и со многими странными случаями, произошедшими в то время в их усадьбе. Что отец раздобрится, София сильно сомневалась, так как отец никогда с ней не разговаривал больше необходимого, но согласно кивнула. Поговорить с отцом в любом случае было надо. Слишком много она сейчас узнала нового и тревожного. Получалось, что их семья совсем не в чести у короля и законников. А как же ее будущее? «Как она поедет учиться? Что ей еще предстоит испытать?» Они с нянюшкой замолчали, думая каждое о своем. И в этот момент ночную тишину прорезал истошный крик. «Пожар! Пожар!» София с няней выскочили на улицу. Двор моментально наполнился людьми, шумом и паникой. В ночном сумраке из полохах пламени метались люди, кони, скотина и птица. Слышались заполошные крики женщин, грубые резкие выкрики мужчин, скрежет, скрип, мычание, кудахтание, гудение пламени. Горела усадьба. София прижималась всем телом к пышному боку нянюшки и, не отрываясь, смотрела на бушующее пламя. Ни слезинки не выпало из ее глаз. В них застыл ужас и непонимание. Как такое могло случиться с их старым добрым домом, с их семьей, с ее родителями? «Нет, богиня милосердная, нет!» шептала девочка бескровными губами. Всеми силами она желала, чтобы этот ужас прекратился как можно быстрее. К сожалению, ни в усадьбе, ни в ближайшем селе не было магов воды. Пожар пришлось тушить обычным способом. До Софии еще не совсем дошло, что горело как раз хозяйское крыло, а родители, барона и баронесса Недвиг, находились именно там». Отчаянно шепча молитву при светлой матери, 15-летняя София интуитивно уже готовилась услышать трагическую весть. Со стороны дороги послышался грохот тяжелых колес. К горящей усадьбе торопилась пожарная команда из деревни. Бочка с водой и несколько крепких мужиков с баграми и топорами. Вот и вся помощь. Тем временем слуги под руководством управляющего и дворецкого уже и сами начали посильное спасение дома. От пруда к усадьбе выстроилась цепочка людей, передающих друг другу ведра с водой. Два смельчака забрались на крышу и пытались баграми скинуть вниз горящие доски и стропила. Их поливали из ведер заодно с горящими бревнами. Но вот пламя взметнулось вверх, как бы торжествуя над людскими стараниями. Люди загомонили и закричали, призывая мужиков уходить от опасности. И, наконец, крыша и верхний этаж рухнули под напором пламени. Народ не растерялся. Пока огонь снова не разросся, навалились всем миром и залили, растащили и затоптали горящие останки хозяйского крыла. Кажется, желание Софии все же исполнилось, и пожар победили довольно быстро, но... Леди София, управляющие дворецки подошли одновременно. Примите соболезнования, склонил голову Берк Эшли и через паузу добавил. Я жду ваших распоряжений. Скоро приедут дознаватели, надо определиться, что делать с телами. С телами? Заторможенно спросила София, невольно стискивая в кулачках нянюшкину шаль. Она чего-то совершенно обессилела и едва держалась на ногах. Происходящее с трудом доходило до ее сознания. Предположительно, бароны и баронесса остались в своей спальне. Доставать тела или ждать дознавателей? Мягко, но настойчиво повторил Берг. «Я не знаю», — растеряла София. «А они точно погибли?» — шепотом спросила она. «Может...» «К сожалению, госпожа, ваши родители оба погибли», — скупо подтвердил Эшли, не пытаясь увиливать и искажать известие. «Тогда, наверное, надо подождать. Пусть дознаватели сами скажут, что нам делать». София отвечала и разговаривала, но полностью не осознавала, что родителей уже нет и больше никогда не будет. «Не будет матери, копашащейся в саду с розовыми кустами или сидящей у окна за вышиванием салфеток». Не будет отца в его кабинете с запахом дорогого табака, которым он был окутан. Не будет их ласк, редких и потому очень ценных для Софии. И вопреки ее воле, слезы все же потекли по щекам». «Правильное решение», – кивнул ей Берг. «Помочь уже не сможем, ваши родители точно погибли, а картину трагедии для дознавания можем сохранить. Хорошо, что вас не было в вашей спальне, хоть кто-то из семьи остался». «Я...» — София беспомощно оглянулась на няню. «Я была на кухне». «Госпожа частенько поздно вечером, а то и ночью приходит попить чаю», — сдвинула брови пожилая нянька, крепко обнимая ослабевшую девочку. «Об этом все знают, и ты, Берг, тоже». «Но не знают дознаватели», — холодно ответил управляющий. «Надо сразу показать им место вашего прибытия, госпожа, чтобы они смогли после следам ауры определить время вашего присутствия там». Берг откровенно подсказывал молодой госпоже, как надо себя вести с магами-дознавателями, но договорить и договориться о чем-либо они не успели. Недалеко от догорающей усадьбы открылся портал, и несколько мужчин неторопливо ступили на землю баронов Недвиг. «Хозяин?» Один из мужчин выступил вперед и обвел взглядом присутствующих. «Нет хозяина», — ответил Берг. «Усадьба загорелась ночью, здесь только те, кто смог спастись, в том числе дочь баронов Недвиг». «Сами хозяева, кажется, погибли. Не осматривали еще». «Правильно поступили», — хмыкнул мужчина и одним движением руки возвел вокруг догорающего и дотлевающего хозяйского крыла прозрачную мерцающую завесу. «Всем оставаться на местах», — скомандовал он. «Кобри, сними показания. Жустен, Маркани, за мной!» И шагнул сквозь завесу. София и вся дворня застыли, наблюдая сквозь пелену за действиями дознавателей и голосов не было слышно, но и так было понятно, что они нашли погибших и что-то записывали на кристалл. София не смогла больше смотреть и со слезами уткнулась в грудь нянюшки. Как бы ни складывались ее отношения с отцом и матерью, они все равно были ее родителями. София все равно хранила в памяти редкие моменты их ласки и внимания. Она все равно любила отца, несмотря на его равнодушное отношение к семье, и все равно ждала ласки от матери, которая всю жизнь пыталась угодить мужу, Забывая о дочери. Нянька же машинально поглаживала девочку по плечам и приговаривала. «Все наладится, госпожа, все наладится!» «Мартин!» Король коротко взглянул на друга. «Я знаю, что ты очень занят, но дело серьезное, и я не могу поручить его непроверенному человеку». Король сделал паузу, но граф молчал, терпеливо ожидая продолжения. В моих землях сгорела усадьба баронов Недвиг. Это тот барон, что был осужден за криминальное применение магии? Да, он и его жена погибли, у них остался ребенок, девочка 15 лет. Я назначаю тебя опекуном, малышки, и надеюсь на твою добросовестность. Девочка умненькая, вместе с управляющим пытаются выплатить долги отца. Помоги им и обрати внимание на магию девочки. Ее заблокировали в детстве, но к совершеннолетию блоки снимут. «Ребенку надо учиться». «А что не так с ее магией?» – лениво спросил граф. Его совсем не обрадовало поручение короля, но он благоразумно промолчал. «Девочка-целитель и, кроме того, обладает магией жизни, причем очень сильной». «О, понятно, почему заблокировали», – кивнул граф. «Именно, сохраняли психическое здоровье ребенка, дар очень редкий, начал проявляться рано». Однажды она пожелала здоровья вечному мальчику в деревне, и тот сразу встал и пошел. В другой раз она пожалела обезглавленную курицу и оживила ее. Их управляющий с трудом поймал и сжег тушку. Пришлось заблокировать дары и слегка подправить память свидетелям. Хорошо, что отец сам менталист, и после этих случаев пригласил мага для блокировки Дара. Но в целом, как я понял из докладов мага, за ребенком никто толком не смотрел. Девочка ничему не обучена. А таких магов, как она, у нас по пальцам пересчитать. Кстати, в их роду она не первый маг жизни. Бабка погибшего барона тоже обладала этим даром и служила короне. К сожалению, погибший барон не звел положение рода до самой низкой точки. Я хочу, чтобы ты помог девочке вернуть авторитет рода, если это будет возможно. Нельзя терять славу древних семей. Понял тебя. Но уговор. Если девочка окажется способной, то я заберу ее к себе». «Только если добровольно, Мартин. Никаких угроз и шантажа. Девочка все-таки и принадлежит древнему роду. Не хочу иметь проблем с аристократами. Так-то они и сами о ней не вспомнят. Нищая сиротка никому не нужна. Но если пойдут слухи о насильственном удерживании девочки на службе департамента, сам знаешь, какой поднимется вой. Да и против мага жизни ни один род возражать не будет». Как бы не умукнули у тебя подопреченную из-под носа. До совершеннолетия ей осталось три года, и пока еще никто не знает о ее Даре. Но когда она начнет учиться... Именно, усмехнулся граф, все будет добровольно и по договору. Сам не хочу брать к себе ненадежных людей. Я же тебе сказал, только если у нее обнаружатся способности к нашему делу. А насчет умукнуть, пусть кто-нибудь попробует. И в голосе графа прозвучала нешуточная угроза. «Согласен», – примирился король, которому самому остро нужны были люди с таким даром. Отпускать магов в жизни на вольные хлеба и позволять им свободно жить без пользы королевству было просто кощунство. Граф вернулся в свой столичный особняк в плохом настроении. Поручение короля пришлось не ко времени. Мартин как раз разрабатывал операцию против фальшивомонетчиков, и заниматься какой-то сироткой времени не было совершенно. Но кто сказал, что он обязан это делать лично? Граф вызвал в кабинет своего управляющего Тимера Ростоу и поручил ему контроль за баронским поместьем. После этого он совершенно спокойной совестью забыл о своих обязанностях. Но не совсем, конечно, ему приходилось подписывать спрошения и читать отчеты Тимера, так что общее представление о делах и положении подопечной у него было. Настоящее время. Все действительно наладилось. Пожар признали несчастным случаем. Причину возгорания определили непотушенную сигару, которая упала на ковер в спальне родителей. Девочку провозгласили наследницей, и король назначил ей опекуна своим указом. Все это мало отразилось на ежедневных заботах в поместье. Управляющие София по-прежнему выплачивали долги банку. Правда, для этого пришлось продать часть земель. София стала очень серьезной, не по годам рассудительной девицей. Поместье нищало, но пока оставалось на плаву. София и Берг усердно искали способы получения прибыли. Они пробовали новые способы обработки земель, новые семена культур, новые породы мясного и молочного скота. Очень медленно, но дела шли на поправку. София выросла и превратилась в привлекательную девушку. Однако женихов у ворот их усадьбы не наблюдалось. Бедная беспреданница интереса мужчин не вызывала. Зато девушка с удовольствием училась уже на втором курсе академии. Ей нравилась и ее магия, и ее возможности. Правда, судьба отца навсегда оставила след в уме и характере девицы. Нарушать законы, искать личную выгоду из своего дара София не собиралась. Поэтому она была самой добросовестной и исполнительной студенткой своего факультета. При этом о второй части ее дара не знал никто, кроме опекуна и декана факультета. Такие способности, объяснили ей, являются государственным секретом. Для всех она была просто целительницей с более высоким уровнем, чем обычно. Поэтому с первого дня обучения в Академии она носила простой неприметный кулон, снимая его только по просьбе личного наставника. Этот кулон-артефакт скрывал вторую часть ее дара от окружающих – «Магию жизни», Однако сама София могла свободно его использовать при необходимости, и она частенько делала это, несмотря на просьбы декана целительского факультета магистры Беатрисы Вальдец избегать публичной демонстрации дара. София старалась следовать этой настоятельной просьбе и поэтому в случае применения дара использовала отвод глаз или маскировала дар под обычное целительство. Заклинание вылетало у нее почти автоматически и пока ей удавалось избегать разоблачения. Опекун, назначенный ей в помощь до ее совершеннолетия, в поместье так ни разу не появился, однако прислал своего управляющего для контроля и распоряжений. Мужчина, совершив несколько поездок в их отдаленные земли, впоследствии появлялся там редко, оказывая помощь больше советами и рекомендациями, с помощью писем. Они с Берком разрабатывали план постепенного вывода поместья из упадка и следовали ему неукоснительно. Но большей частью обитателей усадьбы варились в собственном соку и справлялись сами. Сам опекун граф Ворон и вовсе не имел времени на посещение таких отдаленных мест, Граф был главой департамента сыска и заниматься пустяками не мог. После совершеннолетия наследницы визиты проверяющего прекратились, и теперь Эшли и София карабкались сами, без подсказок и советов. Но у опекуна все же оставалась одна обязанность перед Софией – устроить ее брак. И, кажется, такой момент приблизился.